передразнил сонечку Никанов. Муся, улыбаясь, разговаривала с Брауном. Ну вот, а чего же я волновалась? Он очень любезен, и ничего страшного тогда не произошло, думала она, говоря так же спокойно, мило и уверенно, как всегда. Да, представьте, только одна открытка за всё время, это удивительно. Но всё, слава богу, благополучно. Ну а вы как? Я так рада Ведь вы всех здесь знаете, Алешан Михайлович, по крайней мере, больших. Это Сонечка Михальская, наше будущее Франческо Бертини. А это тот юноша, из-за которого я вас потревожила, Виктор Еценко. Мы, кажется, познакомились на юбилее вашего отца. Да, в самом деле. Как странно вспоминать теперь то время, не правда ли? Сейчас мы угостим вас чаем. Витя Возьмите хозяйство на себя. Но я надеюсь, вы будете играть дальше. Мусенька, продолжайте, умоляю вас. Вы никогда так не играли. Полныти, сонечка. Вы должны знать, Арисан Михайлович, я играю выразительно, но скверно. Мне мистер Клервиль говорил, что вы превосходно играете. Очень превосходно, подтвердил Клервиль. Некоторые пристрастия ко мне допустимо, в мистерии Клервиле, смеясь, сказала Муся. Она заставил себя просить ровно столько, сколько было нужно, и снова села за рояль. Витя убавил свет, все заняли места. Сонечка опять поджала под себя ноги на диване. Что бы такое? спросила Муся и начала вторую сонату Шопена, которую играла без нот. ей хотелось сыграть фразу заклинание цветов но с этим точно связывалось что-то непристойное браун сидел сбоку она играя могла его видеть муси показалось что он вдруг изменился в лице нет это верно свет так падает в сущности он почти стар и некрасив особенно рядом с моим но что-то такое в нём есть да ток какой-то. Вероятно, он знал сотни женщин на своём веку, это всегда чувствуется. Глаза у него сумасшедшие. Это Григорий Иванович правду говорил. Но как в конце концов это глупо любить по-настоящему одного и волноваться при виде другого. Кажется, я в ударе. Сейчас марш. Она напрегла внимание и сыграла похоронный марш прекрасно. Когда Муся кончила, раздались рукоплескания. Какой чудесный марш, сказал Горинский. Заигранный, но чудесный. Ничем веселее Мусенька вы не могли нас развлечь. Спасибо, дорогая, откликнулся Никнов. Да что же другое теперь играть? Траур по родине, мрачно возразил Вить. Только, пожалуйста, не хороните Россию, проворчал Никонов. Бог даст, нас переживёт голубушка. Браун ничего не сказал. Это немного задело Мусь. Она чувствовала, что играла очень хорошо. Вот я вас развеселю, Григорий Иванович, сказала она и, повернувшись на стуле к роялю, заиграла вальс из Фауста. Молодёжь просит танцевать. Витя, открой те бал. Несмотря на траур по родине, Витя пошёл танцевать с Сонечкой вальс. На третьем туре, проходя мимо рояля, Сонечка оттолкнула Витю, быстро опять на ходу поцеловала Мусю в волосы и вскинув руку на плечо Клервиля, продолжала вальс с ним. В гостиной стало очень весело. Муся вдруг перешла на заклинание цветов чуть слышно пела она вызывающий гляде на Брауна, который улыбался разочарованной сонечке. Муся от музыки пьянела, как от вина. Витя смотрел на неё печально. Он вспомнил об отце. Ему стало совестно, что он мог танцевать. Блеснул свет, на пороге показалась Глаш. Её встретили рукоплесканиями. Слава богу, мы соскучились. Господа, пожалуйте чай пить, говорила глофира Генрихевна, приветливо здороваясь с Брауном.